Большой бугор был частью страны моего детства. На Большой бугор мы ходили только раз в году, лишь сойдет снег за подснежниками, пока заветная сосновка отрезана половодьем. Большой бугор с двух сторон сжимали поля, и среди сухой прошлогодней травы, между небрежно разбежавшихся по косогору березок, россыпи синих, белых, сиреневых, нежных бутонов сон травы. Заброшенная мельница внизу, таинственные, немного жутковатые провалы дверей. Через прорванную, заросшую ивником и, и черемухой плотину падают холодные весенние воды. Во все другие времена года мы забывали о большом бугре. Поднимались, набирали силу хлеба, и он постепенно терялся среди них. В другие времена года нашими сердцами властвовала сосновка. На следующий день я специально ушел из конторы пораньше, чтобы сходить на нее. По шаткому висячему мосту перебрался через реку. Глухо шумели сосны. Молча, а потому еще более горько, горели рябиновые костры. За годы без меня здесь ничего почти не изменилось. Только повзрослели, вымахали чуть ли не на три метра высь. в то время совсем маленькие сосновые посадки. Опять смотрел на деревню своего детства, только теперь уже с противоположной от дома заезжих стороны, с обрыва над рекой в просветы между сосен. В детстве мне часто приходилось смотреть отсюда на свою деревню, на сосновке среди незлобливого зверья, деревьев, трав и птиц, отводил я душу, убегая сюда от своих недетских бед. Вот остатки моего шалаша, Как в нем страшно было во время внезапной грозы и по ночам. В темноте глухо и жутко шумели вековые сосны, устало скрипели, ухали совы, В старой хвое под подстелкой шуршали мыши. Сходил я и к мшистому роднику за колхозной пасекой, и даже на поросшую чертополохом поляну над скалой, где раньше был охотничий хутор и где я был всего дважды в жизни. За день я обошел все за речи, и все было близко, все было рядом, а раньше каждый из этих походов был бы для меня событием. Возвращаться в дом заезжих через мост было далеко. И, как в детстве, сняв брюки и закрутив в них туфли, перебрел реку по перекату. Ноги занемели от студеной воды, и я долго растирал их, пока они не стали гореть. Пошел вверх по реке. рассматривая прибитые к берегу щепки, обрубки досок, водоросли и разный другой хлам, принесенный издалека. Я очень любил это занятие в детстве. Поравнялся с островом. И тут разноцветную гальку перебирал перекат. В воде у берега что-то белело. Нагнулся — это был приплывший из чьей-то сегодняшней страны детства размокший бумажный кораблик. Придирчиво смотрел его — И почувствовал краскисшему, не приспособленному к дальним плаваниям суденышку, необыкновенную нежность, неровно вырванный лист из школьной тетради, расплывшиеся фиолетовые каракули. И, надо же, со времени моего детства конструкция бумажных кораблей ничуть не изменилась. Река незаметно привела меня к деревне моего детства. Я постоял у окулицы, но войти в нее не решился. «Стал обходить огородами. Мимо конопляных зарослей по краю оврага, мимо березового кладбища с единственной сосной на отшибе. Под этой сосной лежит мой дед. Когда-то самый большой на кладбище лиственничный крест почернел, покосился, а вот и крыша дома, в котором я родился, в котором прожил до пятнадцати лет. Теперь в нем живут незнакомые люди». Мне хотелось остановиться и подольше посмотреть на него, но бессознательно я ускорил шаг, и скоро он исчез за другими крышами. Вдруг остановился. По тропе навстречу мне, задумавшись, медленно шел шарик, мой шарик. Я уже давно забыл о нем, я совсем забыл, что он вообще был на свете. А он вот по-стариковски ковыляет мне навстречу, и все еще не видит меня. И мне стало очень больно. Я вдруг вспомнил, как мы делились с ним вместе наши горькие дни, ведь он был единственным моим другом, как он провожал меня до шоссейной дороги, не подозревая, что я уезжаю навсегда. Он стал совсем седым и старым. «Шарик!» — окликнул я дрогнувшим голосом. «Шарик!» Он вздрогнул, испуганно остановился, но тут же овладел собой. равнодушно посмотрел на меня и свернул тропы в сторону в заросли полыни шарик но он даже не оглянулся торопливо ковылял прочь хотел перепрыгнуть через плетень но не хватило сил сорвался панура поковылял прихрамывая вдоль плетня скрылся в полыни он не узнавал меня но я видел что он узнал меня но принципиально не хотел узнавать Я видел, что эта встреча неприятна ему. Он принципиально не хотел узнавать человека, которого считал лучшим другом, который предал его, бросив на произвол судьбы. Как я не хотел в детство! Как я не хотел в детство! Но оно не хотело считаться с этим, и горькой волной воспоминаний тащило меня в себя. Я стоял и смотрел на заросли полыни, куда он ушел. «Надо же!» Он жив. А я за все эти годы даже ни разу не вспомнил о нем. «Шарик?» — позвал я неуверенно. Но шарика не было. Лишь колыхалась, шуршала под ветром полынь. Я медленно побрел дальше. Может быть, это все-таки не шарик? Ведь прошло столько лет. Нет, шарик. Мне было стыдно и больно. На углу огорода обернулся. Шарик, сгорбившись, стоял на тропе и смотрел мне вслед. Но стоило мне сделать шаг в его сторону, как он тут же исчез во враге. Он не хотел встречаться со мной, он презирал меня, и я поплелся ночевать в дом заезжих на холме. Я сразу все вспомнил, как уезжал отсюда десять лет назад, как меня душили слезы, как он бежал рядом со мной и лизал мне руки, стараясь меня успокоить. как я залез в грузовик, а он все бежал за машиной, и до него еще не доходило, что я уезжаю навсегда. Как я не хотел в детство. Но детство уже забрало меня в себя. Что переполнило тогда чашу моего терпения? Или просто в тот день я почувствовал себя взрослым? Не помню почему, но у меня был тогда очень хороший день. Может быть, в тот день я в первый раз был влюблен, не помню. Я долго не мог уснуть. Хотел это вы или не хотел, воспоминания лезли в голову, выворачивали душу. А ведь они, родители, каждый по-своему, наверное, любили меня, думал я. Конечно же, любили. Но стояло что-то между ними, что не давало им жить, не то чтобы в счастье, но хотя бы в мире, и в то же время что-то намертво связывало их. Ведь они так и не порвали между собой. Неужели я? — осенила меня догадка. И мне стало еще горше. И опять было ослепительно-томительное утро. Весь день думал о шарике. Мне было горько и стыдно. Я пытался убедить себя, что в случившемся не столь уж виноват. Ну, куда я мог его тогда взять? Куда? Ведь я тогда не знал, куда самому приткнуться. Но он ведь был лучшим твоим другом. И разве ему есть дело до таких тонкостей? Как я мог сразу забыть о его существовании? Ведь это самое страшное. Ведь за все эти годы я даже ни разу не вспомнил о нем. Собрать сейчас? Теперь уже поздно. Да и что он в городе будет делать? Он не сможет там жить. Да и куда? В набитую, как бочка с селедкой, коммунальную квартиру? После работы, не заходя в столовую, пошел вокруг деревни моего детства. Говорил себе, не надо, но пошел. Мимо сжатого поля, мимо кладбища, на котором лежали все мои родственники, не считая тех, кто не вернулся с разных войн, мимо конопляника, мимо дома, в котором родился. всматривался в огороды, но шарика не было, и вместе с сожалением было облегчение. Не встретил я его и на завтра, И опять вместе с болью пришло какое-то облегчение. До конца моей командировки оставалось четыре дня, а я так и не решился войти в деревню своего детства. На следующий день после работы около дома заезжих неожиданно столкнулся с Ленькой Парфеновым. Когда-то мы учились в одном классе. — Привет, — сказал он. — Давно тебя не было. — Что, в гости? — Да нет, в командировку. — Надолго? — В субботу уезжаю. Где-то теперь в Свердловске, а кем лесник я? Да что ты делаешь лесник в городе-то, в управлении лесного хозяйства? А, -а, а протянул он то ли с уважением, то ли наоборот разочарованно. А я шоферю». Давно тебя не было. Выпить не хочешь? Да неохота, Леня, работа есть. Ну смотри, а то за встречу можно бы. Не хочется, Лень. А остановился у кого? В доме заезжих. У родственников ты не хочешь? Ведь у тебя их тут до хрена. — Да некогда. Там ведь пир горой пойдет водка, а у меня командировка. Даже по вечерам много работы. Это так, понимающе кивнул он. Оба неловко замолчали. А ведь долго тебя не было. Лет пять, наверное, пытался спасти разговор Ленька. Да нет, десять. Летит время. Снова неловко замолчали. «А ведь шарик твой жив?» — оживился вдруг Ленька. «Знаю, видел», — поежился я. Старый совсем стал седой. Как ты из дома-то ушел, он скучал больно. Все искал тебя. Пойдет на дорогу и все машины рассматривает, не приедешь ли ты. По ночам все выл, спать не давал. Твои лупить его стали. Потом они уехали. А Смирновы, что дом их купили, прогнали его. Стреляли в него как-то. Года четыре назад, когда бродячих собак отстреливали. Ногу ему прострелили, но спрятался, выжил. А потом тетка твоя, Анна, помнишь, в детстве она за тобой ходила, души не чаяла. Она его подкармливает. В столовой она работает уборщицей. Кости, помое ему. Может быть, все-таки зайдешь перед отъездом-то? Ведь как-никак в одном классе учились. Зайду, пообещал я, хотя твердо знал, что не зайду. Скорее всего, я уеду раньше срока. Столовая была закрыта. Я спустился к реке. Вороны, когда я проходил совсем рядом, недовольно поднимались от холодной воды. Тяжело облетали меня стороной и снова неуютно взгромождались на крутой берег. Вернулся к дому заезжих. Сел на бревна. Вдруг мне стало неловко, даже поежился, словно кто-то пристально смотрел мне в спину. Я обернулся. За забором, спрятавшись в крапиве, смотрел на меня шарик. Увидев, что я заметил его, он жалко сгорбился и поплелся прочь, припадая на правую заднюю ногу. «Шарик, шарик!» бросился я за ним. Он бежал от меня изо всех сил, тяжело перескакивал через канавы, путался в крапиве, словно его уличили в воровстве. «Шарик, шарик!» задыхался я позади. Мне почему-то хотелось плакать, и впервые за все эти годы мне захотелось в детство. Но Шарик не хотел в детство. Из последних своих собачьих старческих сил, хромая, он убегал от меня. Но, поняв, что не убежать, остановился и, опустив голову, искоса ждал, потом просительно заскулил, лег и закрыл глаза. Шарик, до предела запыхавшийся, я лег рядом с ним. Шарик. Гладил я его седую, всю в репьях голову. Тяжелые судороги пробегали по его худому телу. Он постоянно вздрагивал, и все отворачивался от меня. Шарик, я припал лицом к его холодной морде. Ну, прости меня, подлеца, прости. Потом, когда оба немного успокоились, мирно лежали в редкой полыне и говорили о жизни. Точнее, я говорил, а он с каким-то равнодушным вниманием Словно боясь обидеть, слушал. «Над нами томилось синеве бабье лето. Как в детстве, но мы оба душой были уже старики, и ничего в нашей жизни уже невозможно было исправить. Подумай сам, куда я мог тогда тебя взять, а, Шарик? Пойми, старина, пойми, если сможешь. И впервые за много лет я не смог удержать слез. Ну, а теперь-то ты как живешь, а, Шарик? Да как я?» Ничего живу. Что вспоминать? Он положил голову на лапы и равнодушно смотрел вдаль на желтые леса. Потом, как бы извиняясь за неучтивость, повернулся ко мне. Всяко было. И снова смотрел вдаль тусклыми глазами. — Я все ждал, что ты вернешься. А потом перестал. Лет пять ждал. А потом перестал. — Почему хромаю? Да так это. Перед непогодой. — Санька Михеев это, с которым раньше мы втроем на Сосновку ходили, из винтовки. Другие раньше пытались пристрелить меня, но я чуял, уходил в лес. А этот ведь дружил с нами. Но я и поверил ему, манит куском хлеба. Я и пошел к нему, думаю, по старой дружбе-то он. Только в последний момент по глазам понял. Кормлюсь как. Помнишь тетку твою, Анну? Так вот, в столовой она работает. Не забывает. кости дает. Это зимой в основном, а летом легче прожить. Незаметно стало темнеть. Стала синей сосновка, только небо по-прежнему светилось торжественной и тихой теплотой. Шарик встал. — Куда ты, подожди? — Да нет, уже поздно. Пойду. Виновато укоризненно посмотрел он на меня. — Может быть, ты есть хочешь? — спохватился я, взглянув на его вжатый живот. — Так пойдем ко мне. У меня колбаса есть, сыр. Пошли. — Да нет. — Ни к чему все это. — Пойду я. — Отвернулся он, но тут же, как бы боясь обидеть, смягчился. Опять повернулся ко мне. — Да не расстраивайся ты. Ничего страшного тут нет. Каждому свое. Друзья детства все равно рано или поздно становятся обузой. Встретишься потом и поговорить не о чем. Одно только расстройство — Спасибо за то, что щенком меня подобрал, хотя, может, было бы лучше, если бы еще тогда я подох. Брось, не расстраивайся, ведь ты ни в чем не виноват. Друзьями были, насиновали вместе, спали, и куском хлеба ты со мной делился, и попадала тебе за это. А потом, так сказать, наши пути разошлись. Мы сидели в полыне на пригорке, внизу лежала в осенней дреме деревня нашего детства, И каждый понимал, что пути друг другу нет. Он сейчас не сможет пойти со мной на теплую койку в дом заезжих, а я, как прежде, не смогу пойти к нему на сеновал. И он пошел от меня боком, прячась по низинам и редким пучкам полыни. Он не хотел, чтобы я смотрел ему в спину. И вдруг я горько поймал себя на том, что тоже очень не люблю ежусь, когда ухожу и мне смотрят в спину. Сосед мой нещадно храпел. Я смотрел в потолок и задыхался от сухих слез, от бессилия, что ничего уже невозможно изменить. Мне было очень горько и стыдно, хотя ни в чем я не был виноват. Ну что я мог сделать тогда, что? Сам был бездомной собакой, если у самого не было приюта. Виновата проклятая война. Вроде бы давно кончившись, она даже собакам исковеркала жизнь. Но мне все равно было стыдно. Наверное, потому что и сейчас я ни на что не смогу решиться, чтобы как-то изменить его жизнь. Не смогу забрать его в город, в маленькую комнатушку, в скученной со времен войны коммунальной квартире с общей кухней на четыре семьи. Впрочем, вряд ли всех обитателей наших четырех комнат можно назвать семьями. В двух живут одинокие и тихие старушки — В войну они были эвакуированы из блокадного Ленинграда и так и остались здесь, потому что в послевоенный Ленинград некому было возвращаться. Была и третья старушка, но умерла два года назад. В ее комнатушке поселились мы с женой. Нет, это было просто невозможно привести его в город. Но ведь это был твой первый и, может быть, единственный настоящий друг. и, наверное, все-таки можно забрать его в город. И жена бы, наверное, согласилась, и с соседями, наверное, можно было бы поладить. Но я не решусь на это, я был противен себе. Хотя знал, что он и не приживется в городе, что для него это еще хуже, чем бродяжничать здесь. Но почему ты за него решил, что хуже? Просто ты пытаешься, кстати, далеко уже не в первый раз в своей жизни, и почти каждый раз тебе это удавалось — обмануть свою совесть. Просто ты боишься, что он помешает твоей жизни. Появятся дополнительные хлопоты, когда ты и так крутишься, как белка в колесе. На другой день после работы я собирался, но так и не собрался пойти по тропе за огородами деревни моего детства. Мне было стыдно показываться там, к тому же пошел дождь, правда, в сумерках он затих, но зашли ребята из конторы, в которую я приехал. и мы засиделись допоздна. Только раз за весь вечер я больно и коротко подумал, где он сейчас в такой дождь, а потом, увлеченный разговором, забыл. Утром неожиданно столкнулся с шариком около столовой. Увидев меня еще издали, он сделал вид, что не узнал, и торопливо спрятался во враге. «Шарик», — окликнул я его, но он оглянулся устало и укоризненно. Ну, к чему, мол, все это? И захромал быстрее. На обратном пути я опять встретил его. И опять, бросив кость, он исчез во враге. Два остальных вечера я провел в доме заезжих. Часами, пока ее не прятали сумерки, смотрел в окно на тихую, размазанную дождем, деревню моего детства. Я с нетерпением ждал дня отъезда. Встреча с детством начинала меня угнетать, хотя мне очень больно было расставаться с бабьим летом над Большим Бугром и Сосновкой, с нашей славной рекой, приносящей бумажные размокшие кораблики из других стран детства. Я знал, что больше сюда никогда не приеду. На станцию было два автобуса в день. Второй автобус мог прийти и не прийти. Это зависело от того, будут ли пассажиры на станции, поэтому я поспешил к первому, но он почему-то запаздывал. Я стоял на обочине Большака, в стороне от остальных пассажиров и нетерпеливо посматривал на ворота автохозяйства. Было еще очень рано и свежо, солнце еще пряталось где-то за розовой кромкой невысоких пологих гор, за которую так хотелось побежать в детстве. но небосвод уже тихо-звонко полыхал студеным и томительным ликующим светом, и под ним внизу за селом еще в рассветной дымке лежала деревня моего детства. Десяток синих и белых, в зависимости от того, какими дровами топили, прямых дымных столбов поднимался над темными крышами. Река еще курилась туманом, где-то трубно кричали гуси, Эхо звонко отскакивало от каменистых склонов сосновки, над которой за полосой темных сосен прощально полыхало осинами бабье лето. Я смотрел с большака на деревню моего детства и напряженно слушал, как где-то за моей спиной заводили машину. Мотор несколько раз глох. Я оглянулся — это был автобус. Наконец он выполз из двора автохозяйства, Пассажиры зашумели, сгрудились в кучу на обочине дороги. И тут я увидел за остановочной будкой шарика. Он осторожно выглядывал из-за угла. Кровь ударила мне в лицо. Он тайком пришел проститься. «Шарик!» — бросился я к нему «Шарик». Он хотел было спрятаться, но было уже поздно. Он смутился и, виновато сгорбившись, стал ждать меня. — Да вот, мол, случайно, шел мимо, смотрю, ты уезжаешь. Я бросился рядом с ним на землю и вдруг неожиданно для себя заплакал. Шарик стал лизать мои щеки, руки. В его глазах появилось что-то из тех давних лет, из детства. Шарик, старина. — Эй, парень, отъезжаем. Остаешься, что ли? Тогда чемодан свой забери. Остаться до следующего автобуса. а вдруг не приедет. «Ну ладно, старина, прощай. Куда я тебя возьму? Прости меня за все, если можешь». Глаза его сразу потускнели, словно в них бросили горсть золы. Но он пересилил себя, Понимающе вильнул поникшим хвостом, словно хотел улыбнуться, но улыбки не получилось. «Да и я не поеду. Куда я? Да и жить мне немного осталось». У каждого своя судьба. Счастливо тебе. Правда, ты предал меня тогда, но я тебя все простил. Я все забыл, пусть это тебя не тревожит. Да и пришел проводить-то, что жалко мне тебя. Какой-то ты неудавшийся. Нет у тебя ни дома, ни родных. Да я знаю, что ты в этом не виноват. Прощай, старина. Но он уже смотрел куда-то мимо меня, словно не слышал. Автобус тронулся. Старый и седой, шарик сидел в клубах дорожной пыли и угрюмо смотрел в землю. 1971 год